«Как быстро успокоить раздражённого человека?» Мощные фразы на заметку. Обратите внимание на следующие мощные фразы, помогающие быстро успокоить раздражённого человека и спокойно продолжить разговор. Эффективность этих фраз не раз подтверждалась в моей профессиональной деятельности и на примерах знакомых мне людей. «Если ты перестанешь кричать, я смогу тебе помочь», Или я попробую тебе помочь? Послушай, никто не виноват в том, что это случилось. Но это случилось, и теперь с этим надо что-то делать. Недовольством эту проблему не решить. Давай, снижай напряжение. Начнем думать над нормальным способом. Так, я сейчас к тебе приеду. Я буду у тебя меньше, чем через час. Я хочу, чтобы ты к этому времени полностью успокоился. Пообещай мне, что ты это сделаешь. Мы все спокойно обсудим и найдем выход. Слушай, каждый день у миллиардов людей что-то не получается. Это правда жизни. Чем скорее ты возьмешь курс на спокойствие, тем быстрее мы разберемся в этой ситуации. Успокойся. В этой ситуации всегда могло быть хуже. Исправить этот негатив на самом деле не так сложно. Мы вместе совсем справимся. Я обязательно тебе помогу. Ты имеешь полное право быть возмущенным и недовольным. Я тебя понимаю. Я бы на твоем месте возмущался бы не меньше. Но, как говорится, ни гневом, ни слезами проблеме не поможешь. Только решением. Поэтому отложи злость и давай действовать. Остановись. Выплеснул негатив и хватит. Пора двигаться дальше. Эта злость затащит тебя в болото, из которого выбраться будет весьма непросто. Не влезай туда. Пойдем лучше выпьем кофе и придумаем, что с этим делать. Я с удовольствием тебя очень внимательно выслушаю, если ты успокоишься и будешь говорить чуть медленнее. Смотри, я откладываю все дела и готов слушать тебя самым внимательным образом. Давай еще раз с самого начала, но только спокойно. Что случилось?